Глава 10. Вадим. И всё же я считаю, что доминаты завалят любое сотрудничество между частями человечества, сказал голос. Голос плыл, то приближаясь, то удаляясь, звучал то громче, то издалека тише. Даже перед угрозой тотального уничтожения, спросил второй голос. Они не считают это угрозой, ответил первый голос. Вот это уже интересно, вклинился третий голос. Поясните своё утверждение. Всё просто, ну о чём я вам в толковую уже третью декаду? возмутился первый голос. Вы их уже абитуриентов слушать, но не слышать. Попросил бы ближе к теме, уважаемый, проворчал четвёртый голос. Я же вам уже язык оболтал о ситуации с энергоснабжением системы, проворчал первый голос. Опять, застонал пятый голос. Тут оказывается людно, и, судя по эху, тесно. Да-да, уважаемые, страстно зашептал первый голос. Можете опять мне прочитать лекцию о профессиональной деформации моего сознания, но я в очередной раз утверждаю, что источник всей сложности текущей ситуации Истощение источников энергиума и фатальное падение добычи. Если вы прямо сейчас аргументированно подвяжете ваш энергетический кризис к нашему с вами похождению здесь в этой камере, то я приму вашу сторону в данной дискуссии. Постановил ещё один голос. Я как-то забыл собственный счёт этих голосов. Мне было очень больно и лениво. Даже глаза открывать не хотелось. Понятно, что я в заперти, понятно, что я во власти работорговцев, но Ваня рядом. Я это чувствую. А значит, ещё по барах таемся. Сейчас немного дух переведу и на рывок встанем. Глябуду, век воли не видать. Не шевелись, хрипит Ваня. Тут и так не продохнуть. Лёша, быстрее отрегинишься. Причём последнее слово он сказал по-русски. Знай наших, право пиндосов. Русский это не кровь, это вирус, ментальный мемовирус. Как скажете, уважаемый, сказал первый голос, тот, что с профессиональной деформацией. Напомню мои постулаты, нехватка энергии началась не вчера. В том-то и дело, пробурчал кто-то, но на него зашикали, затыкая. И те, кого мы postanвили называть доминатами, Ибо тайные тяневые правители человечества и даже корпоратократия неудобна. Ближе к теме, уважаемый. Так вот. Даже я усмехнулся, тут же застанув, я получал высшее образование в своё время и имелся такой недостаток, потому чувствую себя сейчас в лекционном зале с профессором за кафедрой, а эти индивидуумы просто не умеют говорить кратко и по сути, ибо для них всё кратко и по сути. Они уже давно пробуют найти выход из ситуации, продолжил профессор, буду называть его так для удобства. Мы уже обсудили, как они ввели социально приемлемый способ снижения энергорасходов, экономию, пропагандируя, навязывая её как социально приемлемый способ снижения потребления энергии. Довольно успешно. Но теперь очевидно, что это было лишь откладывание проблемы, отодвигание её в будущее, которое наступило. Второй этап был замедление развития, но они взялись за дело слишком рьяно, чем породили резкое расслоение общества и бунт основателя. Всё это вы подвязываете к своей теории. А вас кликнул кто-то? Я вновь забыл, как их пронумеровал. Опять утверждаете в пику мне, что в основе явления основания энергокризис, а не увеличение продолжительности жизни и социальное напряжение, вызванное этим открытием. «Продолжаю утверждать», — твердо сказал профессор, «ибо если бы не нехватка энергии, то продление жизни и остальные прорывные медицинские технологии стали бы общедоступными, а не строго охраняемой тайной избранных в империи и содружестве». «Не лишено логики», — поддержал кто-то. «А я считаю, что экономическое ограничение доступности медицины и аура таинственности, результат социального барьерного рубежа, в который упёрлось человечество. Эти самые доминаты просто не знали, куда вести общество дальше. Ваш барьерный рубеж последствие второго шага ограничения потребления. Как раз отказ от развития социального развития в том числе. И бунт основателя отсрочил неизбежный до всего момента. сработал как грамот вот. Основатель увёл с собой в пустоту весь протестующий класс, разрядив обстановку, канализировав свободную энергию человечества, перенаправив её не на перебалансировку общества, а на освоение пространства. И это неизбежно вызвало технологический спад, в виду потери самых активных и любознательных учёных, тем самым снизив общее энергопотребление Но это другая, не менее объёмная тема. И вот опять наступает неизбежное. Отсрочка, которую дал доминатом основатель, кончилась. Теперь у них не осталось сильных вариантов, кроме третьего шага. И каков, по-вашему, этот третий шаг? спрашивают у профессора. Шаг один. Но вариантов ровно 2. глобальная война, которая уничтожит массового потребителя, и опустошающая деградация масс миров до состояния дикости, или оставить всё как есть, и над человечеством погаснет свет, навсегда отрезав обитаемые миры друг от друга. В очередной раз вставил кто-то. А в чём разница между этими вариантами? спросил другой человек уже ближе ко мне. Как по мне, оба сценария одно и то же. Но в том, что при управляемом уничтожении людей, услышал я голоса Энрага Двудонова. Они надеются не только выжить, но и сохранить свою власть хотя бы над частью содружества, а при вселенском выключении света будет потеряно всё. Значит, Двудоны жив и рядом. Это радует, осталось найти остальных. Вот и новый участник дискуссии, воскликнули почти хором несколько голосов. Что ещё раз подтвердило нашу коллективную теорию по методике селекции на с пиратами и о её целях. И всё же, всё же, закричал кто-то, стараясь перекричать поднявшийся гвалт. Вы уважаемые так и не увязали энергетический кризис с нашим нахождением здесь и в причинах этого самого пиратского отбора. Да, да, вы правы, воскликнул профессор. Разрешите мне продолжить. На счёт придётся опять издалека. Кто-то застонал, кто-то засмеялся. У нас была уже дискуссия о других выходах из энергетического кризиса, о поисках альтернативных источников энергии. Подождите, воскликнул кто-то. Вернитесь к вопросу замедления технологического развития. Теперь застонали много больше голосов, из десятков точно. А кто-то густым басом сказал: Поставььте себе прогул на лдоп, молодой человек, за то, что пропустили прошлую нашу трёхсуточную дискуссию. Я тут только пятый день, я этого не слышал, возразил вопрошающий. Не слышал ваших аргументов, потому не могу согласиться. А как же нейросети, развитие искусственного интеллекта, как же звёздные фотонные энергостанции, сеть под пространственных тоннелей в конце концов? Я поясню. вздохнул, сказал густой бас. Мы уже пришли к выводу, что открытия в этих областях не противоречат нашим общим выводам, а скорее наоборот, подтверждают их. Хоть как-то допускаются исследования в области экономии энергии, альтернативного получения той самой энергии и развития технологий контроля социума. А вот любые исследования, хоть как-то намекающие на значительные траты даже не денег, а энергии, Сразу уже погружаются в болото пустого и бесплодного забалтывания и бесконечного администрирования. Упомянутая вами сеть тоннелей попытка снизить общий расход энергии ума вместо 1000 единиц потребителей энергии ума один пустой и большой, тем более запитываемый как раз из конденсаторов энергии излучения звёзд, а не реакторов на энергии ума. Но существенная общая экономия энергиюма, критического ресурса. Энергостанции, которые вы упомянули вместе с прочими тепловыми источниками генерации и станциями, основанными на делении тяжёлых элементов, не решают проблемы от слова совсем. Ими невозможно запитать подпространственный пробойник и вместить их в корпус судна одновременно. В подпространстве альтернативы энергиуму просто нет. Не считая, как нам поведал уважаемый Вескель, отсутствие экономического эффекта при очевидно большем расходе труда на их строительство и содержание. Особенно парусов у ловителей фотонных станций. Не считая того, что любые военные действия сразу уничтожают эти станции. А нейросети лишь результат развития технологий контроля личности – Это вам кажется, что вам стало удобнее жить и работать. На самом деле на вас рабский ошейник, который вы не только не сможете снять, но даже ощутить. А для контроля таких масс индивидуумов и обработки таких массивов информации как раз и нужны мощные вычислительные машины с зачатками искусственного интеллекта. Теория заговора, воскликнул тот же голос. Как пошло? Не ожидал от вас — А вам о чем тут все это время твердят? — удивился Бас. — И убедить всех, что этот самый заговор — пошлость, огромный успех заговорщиков. Но беда всех этих теорий заговора как раз в том, что они выглядят бредом. Но все, слышите, все подтвердились. И впредь попрошу больше таких обывательских суждений в этом обществе не озвучивать. — А почему не развивается альтернативная энергетика высоких энергий? спросил другой голос Вот я и отвечу, сказал профессор, как специалист у своего дела. Я уже 80 с годов лет занимаюсь энергетикой, а до этого полвека пытался исследовать феномен антиматерии как специалист по физике пространства. Как это связано? спросил кто-то. И как успехи? одновременно спросил другой. Связанное это очень просто. Антиматерия в потенциале может стать источником энергии для человечества. Если мы сумеем ею овладеть, мы сможем контролировать это антивещество, а успехи очевидны. Энергетический кризис. Почти век я не ищу способы работы с физикой пространства, а занимаюсь административной волокитой по 16-18 часов в день. Настолько плотно завален пустой отчётностью, что даже подумать о чём-либо как физик не могу. И подобное, я уверен, у всех вас. Сюда же пираты отобрали людей с самым активным разумом. Этим ещё раз подтвердив неэффективность оценок интеллектуального уровня, принятых в содружестве, рассказал густой бас. Критерии содружества достаточно эффективны. А ты сколько-то. Просто цели у них другие. Я ценюют они другое. Пиратам нужны живые скины, мы с вами в других группах активные бойцы. Они же назвали кандидатов охотниками, и ещё категория мяса. Ну, мяса оно и есть мясо. Категория ни на что негодных людей. Это мы выяснили в первую очередь, и каждая новая партия узников подтверждает эти выводы. Половина моих коллег попала как раз в мясо. Кто-то вздохнул, даже не в охотнике, а ведь занимали ведущие направления в отрасли. «Мясо есть мясо», — ответили ему, «потому наука содружества и не развивается, что занимается ею мясо, а не мозг». «Уважаемые!» — воскликнул голос. «Мы опять проговорим несколько часов об уже давно выясненном факте, так и не дав возможности нам всем понять, как связаны энергиум и пиратство». продолжайте, уважаемый. Власть примархов основана на контроле потоков энергиума, сказал вместо профессора Эндрик Двудвомный. Энергиум для них всё. Точнее, контроль распределения энергиума, создание другого способа получения энергии, создание компактных энергостанций, способных обеспечить подпространственный прокол, будет их окончательным проколом и оставит их без власти. Волна новых хозяев жизни просто сметет старые семьи. Жизнь человечества выйдет у них из-под контроля. Да и никому это не нужно. Доминаты не отдадут власть без борьбы. А это гражданская война и новый глобальный раскол и перестройка общества. Слишком содружество боится гражданской войны и нового передела сфер влияния. Очень многие решили сделать выбор меньшего зла. Не ведая, что меньшее зло могильщик человечества. В этом случае компромисс хуже любых крайних альтернатив. И, судя по этому, уважаемому мною собранию активных мыслителей, доминаты перешли на стадию физического устранения настоящей интеллектуальной элиты. Не ошибусь, если предположу, что все вы здесь крупные и активные специалисты в своих областях деятельности. Также не ошибусь, если предположу, что лидеров, вождей и центры кристаллизации социумов ждёт та же участь. А это значит, что сценарий глобальной войны на уничтожение излишка биомассы вошёл в стадию воплощения в жизнь. Да, подобного представительного собрания знатоков всего на свете мне ещё не приходилось видеть. Прогудел густой бас. Не ошибусь, если предположу, что вы специалист как раз по управлению. Рискну предположить, что кризисному управлению людскими коллективами Чувствуется буквально кожей ваше гипертрофированное лидерство. «Верно», — ответил Двудонный, — «я старший офицер флота, и как офицер должен вас обнадежить. Доминанты сильно просчитались, доверив ваше и наше устранение пиратам, а пират, собравший вас всех здесь, сильно просчитался, оставив нас всех в живых. Со стоном пытаюсь встать, чувствую руки друга, что поддерживают меня». Понимаю, что слова Энрага необходимая ложь, но всё одно обнадёживает. Для этого и сказаны эти слова, для сохранения надежды, ибо без надежды нет силы и воли. А мы же живы, а значит, вновь продолжается бой. Хриплю. И вновь продолжается бой, и сердцу так тесно в груди, а вечно живой, такой молодой, и пекло войны впереди